«Жанна! Жанна, да постой же!» Проклиная свои высоченные шпильки, я летела по коридору в сторону туалета. Желание вымыть руки с мылом было таким острым, что никакие просьбы выпускающего редактора не могли заставить остановиться. «Жанна, да твою мать! Куда ты так несешься? В уборную, Костя!» Я резко распахнула дверь с табличкой «Ж». «Да что с тобой такое?» Как и ожидалось, табличка редактора не остановила. Не замечая удивленных взглядов, он вошел следом за мной и привалился спиной к стене возле умывальника. «Какой черт в тебя вселился!» — прокричал над ухом Костя. Набрав полную пригоршню геля, я принялась старательно растирать его по рукам. «С каких пор мое шоу без моего ведома переносит на другое время?» Внутри все кипело от злости. «Два года я выбивала себе вечерние часы, била все рекорды по рейтингам, и тут вдруг оказывается, что моя передача перенесена на обеденное время». «Жан, ты знаешь, это идея нашего нового бигбосса. Он посчитал, что, поработав неделю на радио, знает, как лучше верстать сетку. Ты сама все понимаешь». Костя поджал пухлые, как у девчонки, губы и опустил взгляд. «О да, я понимала». Я столько всего понимала, что хотелось материться в прямом эфире. Отличная получилась бы новость. Жанна Орлова, номер один в топе самых сексуальных диджеев русского радио, возмутилась из-за домогательств собственного босса. Даже интересно, найдется ли хоть кто-то, кто поверит. «Жан, прости, ни за какие ковришки я не буду с ним спать!» Смыв гель, я набрала новую порцию и принялась снова намыливать руки. Пусть Мисюров засунет свое предложение куда подальше. А если еще раз подкинет мне в передачу идиотку, вроде сегодняшней, вообще будет вести эфир сам. Да не кипятисты так! А я еще и не начинала. Вот когда вся радиостанция будет меня слышать, тогда, считай, разошлась. Ох, черт! Костя подставил руку под воду и аккуратно побрызгал себе в лицо и на волосы. Как раз вовремя. Рыжие кудряшки уже торчали во все стороны, как антенны. Слушай! «А ты из-за Мессиурова так разозлилась? Или из-за своей сегодняшней писательницы?» От неожиданности я задела вентиль крана, и вместо теплой на ладони полилась ледяная вода. «Костя! Твою ж мать! Не говори под руку!» «Обалдеть, Орлова! Тебя тетка из себя вывела. Не думал, что у кого-нибудь это получится». Словно только что сорвал джекпот, редактор вскинул руки вверх. «Юху!» Испепелив своего выпускающего редактора, а заодно лучшего друга взглядом, я резко выдернула из держателя для бумаги три салфетки. Все, нужно было заканчивать. Дурацкий день, идиот-босс, да теперь еще и Костя туда же. Вместо того, чтобы шутки здесь шутить, я ткнула редактора пальцем в грудь. «Впредь проверяй гостей. Если Мисюров решил за нас взяться, мне нужно быть готовой». С этими словами я развернулась и быстро направилась в коридор. «Жан, все, Костя, у меня еще дела». Бросила, не оборачиваясь. «Ну, кое-что важное забыл тебе сказать. Вечером все расскажешь на вручении премий». Упрямо редактор еще метров двадцать пытался меня догнать. Для своей шарообразной комплекции он даже развил неплохую скорость. Прохожие оглядывались, но у меня были слишком веские причины для спешки. Так что у Кости не было ни одного шанса.